Глава десятая. Где ваши чувства? Ненавижу все эти семейные фотосессии, на которых надо улыбаться и изображать милую, скромную женушку рядом с тем, кто не ночевал дома двое суток. И Валерий тоже натягивает на лицо улыбки, приобнимает меня, держит на ручках нарядную Соню, а фотограф скачет вокруг нас и все ищет удачный ракурс. «Так», — цыкает и окидывает нас цепким взором. «Кресло тащите туда». Двое испуганных ассистентов исполняют его приказ. Я перевожу взгляд на скучающего дядю, а после на загорелую мать. Она мне очаровательно улыбается. Затем смотрю на свёкров, которые расселись на софе и чинно попивают кофеёк. У зеркала в углу гостиной своим отражением занята тетя Валерия и придирчиво разглядывает жемчужное колье и серьги. «Малышку в кресло», — командует фотограф. «А вы за кресло». «Может, достаточно нас снимать?» Устало спрашиваю я. «Всё не то», — фыркает он в ответ. Валерий аккуратно усаживает Соню в кресло, обкладывает её подушками, а она недовольно кряхтит. «Ну что ты?» — ласково воркует Валерий, сидя на корточках перед креслом и вручает в руки Соне погремушку. «Пару снимков отщёлкаем, и...» «Она тебя не понимает», — Сердито отзываюсь я. Валерий поднимает хмурый и тёмный взгляд, выдыхает через нос и поднимается на ноги. «Давайте, встаем рядышком», — командует фотограф. Несколько снимков, и он убирает от лица огромный фотоаппарат. «Вы как куклы, не живые. Так не пойдет. смотрит на Валерия. «Мне нужны эмоции, чувства, жизнь, любовь. Скучные снимки с рожами, как кирпичи, давно в прошлом. Дайте мне настроение». Несколько щелчков, и Валерия неожиданным рывком привлекает меня к себе и касается губами шеи. Да, мог бы быть очень трогательный и нежный момент, который бы раскрыл на фотографии тонкую близость между нами. На несколько секунд я теряюсь. Тихие щелчки затворов от аппарата меня оглушают, после окатывает волной липкой слабости, и я отталкиваю Валерия, отступаю, прижав пальцы к шее, будто я обожглась. Щелк, щелк, щелк. Глаза Валерия горят черной ненавистью ко мне. С таким взглядом жестоко убивают врагов. Родственники молчат. Смотрит на нас, затаив дыхание и учую взвенящее напряжение между нами. Подхватываю хныкающую Соню на руки и торопливо стучу каблуками прочь. Достаточно. Дядя провожает меня цепким и внимательным взглядом, от которого меня мутит. Выхожу в просторный холл, на потолке которого сверкает многоярусная хрустальная люстра, и выскакиваю на крыльцо. Соня шмыгает, всхлипывает и готова вот-вот разреветься. Тише, моя милая, тише. Спускаюсь по мраморным ступеням. Господи, я должна бежать, хоть куда-нибудь. Меня опять накрывают вспышки паники, в которых я пробыла эти два дня. Я в клетке, с толстыми прутьями и замком, ключ от которого лежит в руке дяди, и мои попытки побега будут безуспешны. Я знаю это, знаю, и нет никого, кто бы пришел и помог мне вырваться из плена, в котором я сойду с ума. «Вика!» Раздается голос мама позади, ко мне подскакивает Мария и мягко, но решительно забирает Соню. «Нет!» Я хочу кинуться на нее, но она ласково улыбается и касается щеки теплой ладонью. «Все хорошо!» — шепчет она. «Я ее успокою и верну, верну, Виктория! Все хорошо!» Я выныриваю из дурмана страха. Соня заливается криками и рыданиями, я судорожно выдыхаю, и Мария медленно пятится, укачивая мою дочь, визги которой я не услышала. Искрывается в тенях небольшой уютной кипарисовой аллейки, напевая простую, но нежную мелодию. Вика, ко мне спешной на цыпочках бежит мама. Постой.